Часть четвертая. Йорвик. Глава восемнадцатая. Такого места, как Лундон, Гейрмун еще не видел. По сути, это был не один, а два города, находившиеся на северном берегу Темзы и отстоявшие друг от друга на целый роздых. Каждый имел предместия, занимавшие окрестные земли. Вначале флот Гутрума проплыл мимо Лундовика саксонского поселения, не обнесенного крепостной стеной. Гейрмунд смотрел на приземистые деревянные хижины и усадебные дома, на пристань, где постоянно причаливали и отчаливали корабли, перевозившие путников, торговцев и товары. Пристань напоминала пчелинный улей. Стоявший рядом Гутрум кивнул в сторону Лундовика. «К северу от этих мест лежит Мерсия. Мирный край!» «Во всяком случае, сейчас он мирный». «Проходил я через Мерсию», — отозвался Гейрмун. «Судя по тому, что я там видел, захватить ее несложно». «Наверное», — согласился Гутрум. «Но это решать Ивару и Уббе. Король Мерсии платит им дань». «Ты упомянул Уббу?» «Да, брат Хальвдена». Имя датчанина напомнило Гейрмуну о Фасте. Родне Уббы и, стало быть, родне Хальфдена. Он не забыл горячую кровь, забрызгавшую ему руку и предсмертные судороги фасти в траве, когда сам он бежал из Анкарига на саксонской лодке. уба в Лундоне?» — спросил Гейрмун. «Нет. Нынче его часто видят на севере, где он воюет с пиктами, или на западе. Повадился совершать набеги на Ирландию». Гейрмун кивнул. Ему стало легче, хотя внешне он ничем себя не выдал. Покинув Лундовик, они после недолгого плавания прибыли в Лундон, находившийся во владении датчан. Этот город был обнесен стеной. Ее и другие строения возводили еще римляне. Один из опорных городов, покинутый саксами. Датчанам очень пригодились крепостные сооружения высотой в три сажени. Гейрману лондон показался вдвое больше лундовика. Здешняя пристань была вдвое оживленнее. Торговцы безошибочно знали, у кого водится серебро. С прибытием кораблей Гутрума и Хальвдена на реке возник третий город, Плавучий. Основная часть войск шла из Редингума по суше, и все равно разгрузка кораблей заняла несколько дней. Городские стены имели шесть ворот и опоясывали не менее трехсот акров земли. Основная часть армии Гутрума, в том числе и отряд Гейрмуна, расположилась среди римских колонн, стен и дворов, находившихся между восточными воротами Лундона и воротами, открывавшимися в сторону Эрнинга-Страты. Часть этой дороги Гейрмун ранее прошел вместе с Иоанном. Гутрум собирался здесь зимовать и потому Гейрмун с его воинами строили крыши над головами и возводили стены там, где их не было, делая Лундон наполовину римским и наполовину датским городом. Спустя несколько недель взглянуть на их работу явился Трюгер, датский комендант Лундона. По возрасту он, вероятно, был ровесником Стейнельфура, волосы с проседью, загрубелая кожа человека, привыкшего жить под солнцем и ветром. Казалось, море оставило на его лице въевшиеся соленые брызги. «Хорошая работа!» — похвалил комендант, обходя постройки в лагере Гутрума. «Рад, что ты ее одобряешь!» — ответил конунг. Вместе с Гутрумом шли его ярлы и командиры, в том числе и Гейрмун, который не понимал, отчего конунгу столь важна похвала трюгра Гутрум был ровней Хальфдону, и по званию превосходил коменданта города. Но оба конунга были безземельными правителями. Да и в лондоне находились на положении гостей. Скорее всего, этим и объяснялась почтительность Гутрума. «Твои воины хорошо тебе служат». Комендант мельком посмотрел на ярлов и командиров. Однако на Гермуне его взгляд задержался. Сначала Трюгер изумился, затем помрачнел, глаза стали жесткими. Весть об их подвигах дошла и до нас. «Я бы не смел просить о более мужественных и сильных воинах, чем они», сказал Гутрум. «А теперь, Ярл Трюгер, прошу ко мне в дом. Нам есть о чем поговорить». Трюгер еще немного посверлил Гейрмуна взглядом, потом отвел глаза и пошел с Гутрумом, оставив Гейрмуна недоумевать о причинах враждебности этого датчанина. Он давно привык к удивленным, и подозрительным взором, однако в глазах Трюгра было еще что-то. Оставалось лишь надеяться, что враждебность коменданта не станет предвестницей беды. В перерывах между строительством, когда Гейрмун не клал камни и не тесал доски, он знакомился с городом, тратя на это изрядное количество серебра. Конунг Гутрум сдержал слово и щедро его наградил. Гейрмун бродил по улицам Лондона. Ему казалось, что этот город вобрал в себя весь мир. Он видел торговцев, приехавших отовсюду с диковинными товарами, из стран настолько далеких, что прежде Гейрмун не знал их названия и не слышал их наречий. Он пил вино из Спанландии и купил дорогую кольчугу, сделанную Франкландией. Он пробовал оливковое масло, привезенное из Лангбардоландии и Грекландии а также африканские и индийские пряности. Его пальцы трогали шелка, вытканные в Тюркии, Персидии и других восточных странах. Ткани были настолько мягкими и тонкими, что пальцы их не ощущали. И тогда он наклонялся ниже и убеждался, нет, это не обман зрения. Он провел ночь с фрисской женщиной, а у мужчин – чья кожа была разукрашена во все цвета и оттенки, научился играть в кости и иные новые для него игры. Не в пример датчанам, эти путники и торговцы, взглянув на него, не удивлялись цвету его кожи. Некоторые спрашивали, не с Бьярмаландали или из Финляндии он родом. Да, в Лондон стекался весь мир, а отсюда сметливые и удачливые уплывали на пустых кораблях, Став значительно богаче Время в лондоне текло незаметно Недели проносились так же быстро, как дни и часы на поле битвы Столь же незаметно эти недели превращались в месяцы Раны у воинов гермуна давно зажили Но он не хотел, чтобы бойцы изнежились Ибо их ждал Уэссекс Для поддержания боеготовности отряда Гейрмун нагружал воинов работой И заставлял упражняться во дворе где они жили и спали, когда не разбредались по городу. Однажды Гейрмун с Бирной и Аслифом наблюдали за состязанием рафна и ветра. Оба двигались проворно и умело. Первый был вооружен копьем, второй – двумя мечами. Гейрмуну подумалось о воздушном поединке голубя с вороном. Состязались они на полу из разноцветных камешков, выложенных в прихотливо переплетающиеся узоры. Посередине, в круге, было изображение человека, одетого в белую тунику и с пучком листьев над головой. «Неужели все римляне выглядели так?» — удивился Гейрмун. Тогда они больше походили на смертных, чем на богов. «Я бы с радостью остался здесь до конца дней», — признался Аслев. Рана в носу и на щеке зажила, но шрам изуродовал его красивое лицо». «Хорошее местечко», — сказала Бирна. Она обвела взглядом двор, затем пихнула Аслифа локтем. «Но со временем меня бы потянуло сменить окружение. Я не про двор говорю, про Лондон». Гейрмун хорошо понимал Аслифа. Отчасти он и сам желал того же, однако его другая часть не представляла дальнейшей жизни в безделье. «Вряд ли Лондон будет тебя манить, когда ты растратишь серебро», — сказал он Аслифу. «Это правда», — закивал Аслиф. «Я бы тут заскучала», — произнесла Бирна. «По правде сказать мне уже скучно, но я пытаюсь наслаждаться миром, пока мы вновь не отправились на войну». «А я устал от войны», — вздохнул Аслиф. «Я готов сражаться, если понадобится защитить честь или родню, но меня тянет к оседлой жизни». «Хочешь стать земледельцем?» — спросила Бирна. «Не знаю. Просто охота обзавестись женой и детьми». Бирна повернулась к Гермуну. «А ты что скажешь?» «Когда-нибудь и я захочу, чтобы у меня были жена и дети». «Тогда предупреждаю обоих, на меня не заглядывайтесь», — засмеялась она. «Сначала повзрослейте, щенята». Гермун улыбнулся труд земледельца не по мне, но я хочу владеть землями. Мой брат со временем станет конунгом и получит удел. Вот и я хочу того же». «Хочешь стать конунгом?» — удивился Аслив. «Мне незачем так называться. Ты просто хочешь, чтобы тебя считали таковым», — усмехнулась Бирна. «Я хочу завоевать честь и стяжать славу, сравнимый с честью и славой моих предков». Хочу знать, что я заслужил место на их скамье в Волгале. Бирна хлопнула его по спине и встала. Тогда, дружок, ты на верном пути. Куда собралась? Спросил Аслив. Искать волка. Отойдя на несколько шагов, Бирна обернулась и добавила настоящего взрослого волка. — Этот волк случаем не датчанин, который сражается двумя бородовидными мечами? — крикнул ей вслед Аслив. Ответа не последовало. Аслив с Гермуном засмеялись, потом замолчали. Во дворе стало тихо, только звенело оружие состязающихся Рафна и Ветра. "Мой отец хотел быть конунгом", вдруг сказал Аслив. "Где он сейчас?" спросил Гермун, поворачиваясь к соратнику. "Надеюсь, что в Вальгалле. Он погиб в Ютландии, сражаясь за корону." Гейрмун уважительно кивнул. «Когда я впервые увидел Гутрума, он говорил, что датчане достаточно повоевали». «Да, повоевали», — подтвердил Аслив. «Я отправился на запад, чтобы скрыться от врагов отца и от войны». Он запрокинул голову к прямоугольнику неба. «Пожалуй, мне стоит остаться в лондоне если ты меня отпустишь». «Отпустить тебя? Просьба вовсе не пустяшная». «Знаю, но я не клятва преступник. Буду сражаться под твоим началом, пока ты меня не отпустишь, или я не погибну». «Аслев, ты воин, а я ни одного воина не удерживаю против судьбы и воли. Пока побудешь с нами. Когда Гутрум выступит из лондона решишь, пойти или остаться здесь?» «Я сделаю, как ты сказал», — склонив голову, ответил Аслев. «О чем вы тут говорите?» — спросил подошедший Рафн. Он тяжело дышал. Они с ветром закончили поединок и теперь успокаивали дыхание. Их тела блестели от пота. «Мы говорим о судьбе», — сказал Гейрмун. «Фу!» — отмахнулся Рафн. «Говорить о судьбе столь же бесполезно, что и о погоде». Ветр отер лицо и лоб, густо покрытые потом. «Идем, Рафн, мне надо помыться». «Мне тоже». Оба воина покинули двор, отправившись на поиски римской бани, которых в лондоне хватало. Но многие бани давно стояли с пустыми чашами. Правда, нашлись сметливые датчане и кое-кто из торговцев. Эти люди догадались, как наполнить чаши и нагреть воду. Вход туда, естественно, был платным и приносил неплохую прибыль. «У нас здесь только Эль», — сказал Аслив а мне что-то захотелось в медовухе. Пойдешь со мной? Пойду». Выйдя через арку, они прошли по узким переходам и очутились на широкой мощеной дороге. Оттуда повернули на юг, к пристани и торговым улицам. В западной стороне, над развалинами и крышами, выстланными досками и римской плиткой, Гейрмун мельком увидел остатки каменной чаши, окруженной прямыми стенами. Она была крупнее той, Калеве, где не устраивались на привал. От лангбардоландского купца Гейрмун узнал, что римляне называли такие постройки колизеями. «Как по-твоему, когда Гутрум выступит из Лондона?» спросил Аслив. «Не знаю. Слышал от него про волнение в Норд-Умбрии. Возможно, мы отправимся на север, к реке Трент. Там есть лагерь в Турсосиге». Внимание гермуна привлек шум впереди. Опрокинувшаяся повозка перегородила дорогу. Торговцы и датчане орали, потрясая кулаками. Валы ревели. Несколько человек пытались освободить проезд. Гейрмун с Аслифом остановились. Гейрмун решил двинуться в обход по грунтовой дорожке. Она вела в ту часть города, где дома стояли почти впритык, а высокие тени нагоняли сумрак. Успев пройти совсем немного, они увидели двух датчан, загородивших им путь. Оба стояли, выразительно положив ладонь на рукоять меча. — Дайте пройти, — потребовал Аслив. — Это Гейрмун Адская Шкура, командир у конунга Гутрума. — Мы знаем, кто он, — ответил один датчанин. У него в носу висело кольцо, вокруг шеи. Закручивались темные линии, образуя рисунок змеи. Мы давно следили за ним и давно выжидали. Обернувшись, Гейрмун увидел еще двоих воинов, вышедших на улочку и успевших обнажить мечи. Они с Аслифом тоже были при оружии, но не считали нужным ходить по городу в доспехах. Сейчас это делало их уязвимыми. — Ты знаешь, кто я, — сказал Гейрмун, вновь поворачиваясь к главарю. «А ты кто такой?» «Крок», — ответил датчанин, чью шею украшало изображение змеи. «Один из командиров Хальвдана. Вскоре я стану ярлом». «С какой-то стати хальфдан окажет высокую честь куску дерьма», — спросил Аслив. «Я и имени твоего не слыхал». Датчанин вытащил меч, указав острием на Гейрмуна. Я сделаю с Ярлом за убийство норвежца, убившего Фасти, родича Уббы. Прежде чем Гейрмун успел ответить, датчане кинулись на них. Аслив стремительно повернулся и, подчиняясь инстинкту воинов, встал с Гейрмуном спина к спине. Оба яростно сражались и вынудили противников отступить, хотя тех было вдвое больше. Но Гейрмун знал, их успех не долог Нужно вернуться на большую дорогу. Он надеялся, что скопление зрителей остановит атаку, и они с Аслифом сумеют скрыться. «Двигайся на север!» — шепнул он Аслифу. Сам он с диким рычанием кинулся в противоположную сторону, размахивая мечом и топором. Его выпад отогнал Крока с сообщником и застал врасплох противников Аслифа. Тогда Гейрмун повернулся и вместе с Аслифом бросился на датчан, загораживавших выход с улочки. Те замешкались и не смогли их задержать, но поднять оружие успели. Гейрмун взял на себя воина слева, замахнувшегося топором. Он пригнулся и ударил противника локтем в голову, отбросив в сторону. Крок с сообщником поспешили к своим на подмогу. «Уходим!» — крикнул Аслифу Гейрмун. Аслиф сильно ранил противника в правую руку, отчего датчанину стало не до него. Гейрмунд с Аслифом бросились в конец улочки, потом свернули в переулок и оказались на большой дороге. Но там их поджидал еще один сообщник Крока. Аслиф ударил его плечом в грудь и отшвырнул, как кабан отшвыривает настырную гончую. Однако датчанин успел ударить Аслифа ножом, после чего растянулся на камнях римской мостовой. На улице нашлись очевидцы драки. Они показывали пальцем на Крока и его сообщников, выбежавших из переулка, раскрасневшихся и злобно рычащих. Те остановились и заозирались, словно оценивая свои возможности. У Гермуна с Аслифом могли найти союзники. К тому же здесь хватало людей, видевших, кто на кого напал. Аслив пошатнулся. Гейрмун подхватил друга, закинул его руку себе на плечи. «Нападешь на раненого?» Громко, чтобы слышали все, спросил он у Крока. Крок посмотрел на невольных зрителей и убрал меч в ножны. Его сообщники тоже. «Клянусь, я убью тебя, адская шкура!» пообещал Крок. Я клянусь, что ты кровью заплатишь за содеянное», — сказал Гейрмун и двинулся в обратный путь, уводя раненого Аслефа. Держись, подбадривал он соратника. Стараюсь, отвечал Аслеф. Они добрели до расположения воинов Гутрума. Там Гейрмун позвал на помощь. Когда он довел Аслефа до мозаичного двора, к ним со всех сторон уже бежали адские шкуры и другие воины. Бирна и Торгрим помогли Гейрмуну уложить Аслифа на прогретую солнцем землю. Что случилось? спросил Торгрим. Нам устроили засаду, объяснил Гейрмун. Их было пятеро. Один ударил Аслифа ножом. Куда? спросила Бирна, осматривая грудь и живот Аслифа. Насколько глубоко? Глубоко, поморщился Аслиф, указывая на рану. В бок. Торгрим Обеспокоенно посмотрел на Гейрмуна, затем велел принести черемши и лука. Из них он сварил похлебку. Гейрмун и Бирна осторожно раздели Аслифа. Рана была небольшой и узкой, что говорило о величине клинка, но из нее хлестала черная кровь. Торгрим напоил Аслифа похлебкой. Тем временем Бирна крепко зажимала рану, пытаясь остановить кровотечение. Подошел конунг Гутрум, уже услышавший о нападении. Он отвел Гейрмуна в сторону, чтобы поговорить без свидетелей. «Насколько понимаю, метили в тебя?» — спросил конунг. «Да». «Кто?» — назвался Кроком. «Воин хальфдана но я его не знаю». «Зато я знаю». Глаза Гутрума помрачнели, став похожими на два каменистых кургана. хальфдан за это ответит. Взглянув на Аслифа, Гутрум покинул двор. Вскоре Торгрим присел возле Аслифа на корточке и стал принюхиваться к крови, по-прежнему сочащейся из раны. Есть ли запах лука? «Ну что, мне конец?» — спросил Аслиф. Торгрим поочередно посмотрел на Гермуна и Бирну. «Нож задел внутренности», — прошептал он. «Сочувствую тебе, Аслиф». Раненый умолк, и какое-то время лежал, не произнося ни слова. Потом вздохнул. Я думал, что так оно и кончится. Правда, еще надеялся спрятаться в лондоне от судьбы. Но она меня нашла. Он посмотрел на Гейрмуна. От такой же раны умер мой отец. Не хочу, чтобы мой конец растянулся на дни и недели. Не хочу лежать, воняя смертью. — Успокойся, — сказал торгрим положив ему руку на грудь. Может, боги не отпустят тебя из мира живых и рано заживет. А пока мы перенесем тебя в более подходящее место. В уцелевших постройках, окружавших двор, они нашли тихую комнатку, где из соломы и шкур соорудили постель. Герману вспомнился брат, лежавший на такой же постели в отцовском доме. Как и в случае с хамуном Гермун винил себя, ведь это он, а не Аслиф, убил Фасти. Было несправедливо, что другой воин расплачивается жизнью за содеянное его командиром. Мучаясь от стыда, Гермун стоял над Аслифом, пока Бирна не взяла его за руку и не вывела во двор. К этому времени вернулись Рафен с ветром, а также Штейнельфор и Шальги. Все они горели желанием отомстить. Где нам разыскать этих датчан? С тихой яростью спросила Бирна. Я каждому запихну в глотку то, что у него болтается между ног. Гутрум отправился на разговор с Хальфданом, сообщил им Гейрмун. Когда вернется, узнаем, что к чему. А пока будьте наготове. Многие воины отряда Гейрмуна по очереди сидели возле Аслифа, говорили с ним, Рассказывали истории или просто смотрели, как он спит. Во сне раненый стонал, а салба не сходила испарина К вечеру у него поднялся жар. Аслив весь дрожал, стуча зубами. Когда же, наконец, Гутрум вернулся, он снова отвел Гейрмуна в сторону. Вид у Конунга был усталый. — Подтверди, что все так и было, — глядя в землю сказал Конунг. Гейрмунд сразу понял, о чем речь. «Да, так все и было. Но если бы я не убил Фасти, датчане расправились бы со мной. Я говорю чистую правду и готов повторить ее на Альтинге». «На Альтинге?» Гутрум покачал головой и едва не засмеялся. «Ты что, адская шкура, забыл, где мы находимся? Здесь Лондон, и мы на войне. Нет тут никакого Альтинга». Но правда, правда никого не волнует. Важно то, что Трюгер, друг Уббы, и Трюгер узнал, что некий неприглядного вида норвежец по имени Гейрмун, убивший родича Уббы, вдруг объявился в Лондоне вместе с Хальфданом, который теперь тоже знает об убийстве Фасти. Это же кровная вражда. Я могу заплатить Виру. Это их не удовлетворит, возразил Гутрум. Тогда Пусть смерть Аслифа станет кровавой платой, — сказал Гейрмун, которого охватывала злость. Бедняга долго не протянет, и я... Ты же не кто-нибудь, а адская шкура! В досаде воскликнул Гутрум. Хальфдант тебя не забыл. Неужели не понимаешь? Такова плата за славу, и другие еще не раз заплатят за нее своей жизнью. Тогда позволь мне сразиться с Трюгром и Хальфдана. Поединок ради этого не случится, отрезал Гутрум. Они не считают тебя достойным подобной чести. И что же мне делать? Убраться из Лондона». Что? Они не успокоятся, пока тебя не убьют. Ты позволишь им превратить меня в изгоя? От удивления Гермун стал запинаться. В лесного зверя? Я? Нет. «Это ты пожинаешь то, что посеял», — возразил Гутрум. «Не я убил того парня, и затевать из-за тебя войну с Уббой и Хальфданом не собираюсь». Гутрум замолчал, глубоко втягивая в воздух. «А ты знаешь, что он потребовал доставить тебя к нему нынче же вечером? Я с трудом уговорил его подождать до утра, но больше никак не могу тебя защитить. Я не брошу Аслифа умирать». «Если бы он не пошел со мной, а скольких еще воинов из твоего отряда ты увидишь мертвыми или умирающими? Если останешься в лондоне, тебя ждет смерть, и я почти уверен, что вместе с тобой погибнет немало твоих воинов, или ты уйдешь один, освободив их от необходимости сражаться за тебя». Гейрману почудилось будто древние потрескавшиеся стены города вот-вот обрушатся на него. Судьба поставила его перед выбором, честь или жизнь соратников. Он был вынужден согласиться с предложением Гутрума. «И куда мне идти?» «Ищи соплеменников», — посоветовал Гутрум. «Датчане тебя не спрячут и не прикроют, так что иди на север и возьми это». Он протянул Гейрмуну мешочек с серебром. «Мне...» не век оставаться с Хальфденом. Как услышишь, что наши армии разделились, найдешь меня, и я приму тебя обратно. Вместе мы возьмем у Весекс». склонил голову. «Спасибо, Конунг. Пойду собирать вещи. Поторапливайся. К утру ты должен быть далеко от Лундона». Гутрум крепко пожал ему руку. «Постоянно будь начеку». Крок поклялся Хальфдану, что убьет тебя. О том же он постарается сообщить Убби. «Я хочу, чтобы ко мне ты вернулся целым и невредимым». Гейрмун вновь поклонился. «Иди», — сказал конунг, выпуская его руку. «Не жди, когда стемнеет». Пожелав Гутруму удачи, Гейрмун прошел туда, где спал, и хранил свои вещи. Он старался не привлекать к себе внимания. Но едва надел кольчугу, как на пороге, вырос хмурый Стейнельфур, за спиной которого стояли Шальги и Бирна. «Кто-то может подумать, что ты куда-то собрался», — сказал Стейнельфур, — «но только не я. Однажды ты ушел, бросив нас, но ты не настолько глуп, чтобы повторить ошибку». «Ты слышала, как я это говорил?» — спросил он, поворачиваясь к Бирне. «Слышала». Но, сдается мне, ты ошибся. Стейнельфур вошел в комнату, остановился, скрестил руки и сердито посмотрел на Гейрмуна. Ну так как? Намерен сделать из меня вруна? Гейрмун вздохнул и покачал головой. — Я ухожу. Я должен уйти, — добавил он, видя багровеющее лицо Стейнельфура. Между мною, хальфданом и убой Отныне кровная вражда. Кровная вражда? Удивилась Бирна. Из-за чего? Прежде чем оказаться в Редингуме, еще до сражения в Эшдауне, я убил родича Уббе. Не сделай я этого, убили бы меня. Но свидетелей не было, и потому никакой Альтинг не смог бы вынести суждение. «Почему ты уходишь?» спросил стоящий рядом с Бирной шальги скорее с недоумением, чем гневно. Вопрос задал Шальги, но гермун подошел к Стейнельфуру и, глядя в глаза, сказал, «Потому что Аслиф уже дорого заплатил за мой выбор, и я не хочу, чтобы та же участь постигла и других моих воинов. Завтра утром Хальфдан явится за мною. Если я останусь здесь, боя не миновать». «А разве мы не давали тебе такой клятвы?» усмехнулась Бирна. «Того человека я убил до ваших клятв», ответил Гейрмун. «И ко всем вам это не имеет никакого отношения». «Тогда мы пойдем с тобой», заявил Стейнельфур. Голос его смягчился. Воин понял, перед каким выбором судьба поставила Гейрмуна. «Шальги и я! Мы тебе клялись прежде других». «Я не могу на это согласиться. Воин Хальвдена поклялся меня убить». «Если вы отправитесь со мной, кровная вражда затронет и вас». «Знаю», — Стейнельфур опустил руки. «Как же иначе? Думаешь, я дурак?» «Только когда хочешь отправиться со мной», — улыбнулся Гейрмун. «А ты дурак, если хочешь меня оставить», — усмехнулся Стейнельфур. «Я все равно пойду с тобой, и я тоже», — объявила Бирна. Гейрмун и Стейнельфур повернулись к ней. Гейрмуна несколько удивила такая преданность. «Почему ты хочешь пойти со мной?» «Потому что я поклялась тебе. И еще потому что хочу отомстить за Аслифа. А проще всего это сделать, находясь рядом с тобой. Ведь его убийца будет за тобой охотиться. И потом я по горло с это Лундоном». Выбор у Гейрмуна был невелик. Стейнельфур отправится с ним, равно как и Шальги с Бирной отговаривать их бесполезно». «Решено», — сказал он. «А как быть с Аслифом? Ведь он еще не...» «Аслиф тебя поймет», — заверила Гейрмуна Бирна. «Ты это знаешь. А я знаю, что Торгрим захочет остаться с ним до конца. Если Торгрима попросить, он будет командовать адскими шкурами до нашего возвращения». «Тогда я его попрошу», — сказал Гейрмун и пошел к двери. «Я сама попрошу», — сказала Бирна. «Это надо делать быстро и тихо. А что до Торгрима, мне тоже надо с ним проститься». «Как насчет рафной и ветра?» — спросил Стейнольфур. Все трое внимательно смотрели на Гейрмуна. «Предложи им, но больше никому не говори». Кивнув, Бирна вышла. Шальги, все это время толкавшийся у порога, вошел в комнату. Гейрмун возобновил сборы. «Вы тоже сходите за вещами», — сказал он. Ни Стейнельфур, ни Шальги не двинулись с места. «Вы хотите еще что-то сказать?» «А ведь ты бы ушел», — покачал головой Стейнельфур. «Гейрмунд знал, клятвенник не скоро остынет. Бросил бы нас. Я не про других, про нас». Он взглянул на Шальги. «Ушел бы и бросил». «У меня не было выбора. Ошибаешься? Был». Стейнельфур ткнул пальцем Гейрмуну в грудь. «Ты второй раз поворачиваешься к нам спиной. Если последует третий, я буду знать наверняка, как мало для тебя значит моя клятва. Тогда я почувствую себя свободным от нее. Ты меня понимаешь?» Гейрмун выждал время, выказывая должное уважение вопросу Стейнельфура. Человеку его уровня чести очень непросто говорить о разрыве клятв. «Я прекрасно тебя понимаю и более не повернусь к вам спиной». «Ладно», — кивнул воин. «Тогда мы пошли за вещами». «Я подожду здесь», — сказал Гейрмун. Вскоре возвратилась Бирна с Рафном и Ветром, решившими присоединиться к их небольшому отряду. «А Торгрим?» — спросил он воительницу. «Он позаботится, чтобы копья адских шкур «Не тупились», — сказала она. «Аслив сейчас спит. Когда проснется, Торгрим ему все объяснит». «Пора трогаться», — сказал Гейрмун. Дождавшись возвращения Стейнольфура и Шальги, Гейрмун и его небольшой отряд покинули Лундон.